С этими словами и зарезал хозяина. Когда прибежали стражники, Каташихин отдался им без сопротивления. Ты и зачем хозяина убил? Спросили его. А сам не знаю, отвечал Каташихин. Он был пьяный, я тоже пьян. Вот и зарезал его, чтоб не дрался. Дело слушалось в суде гольма На вопрос суди, кто он таков, Каташихин отвечал что об этом им знать не положено, ибо о нем знает правду только король Карл XI. А ежели достоин я смерти, было им сказано, так велите казнить меня, ибо я смерти достоин. Суд постановил, что не может пощадить его, и на основании законов Бога и Швеции присуждает к смерти. В приговор вмешалась Мария Фалентина, просившая отдать ей королевское жалование осужденного, который совсем разорил ее. Ему хоть корыто с супом поставь, он, как свинья, все пожирал, и все ему было мало. в конец разорил меня, бедную У меня теперь не осталось денег даже на погребение любимого мужа, убитого этим извергом. Стокгольм в эти дни с почестями принимал русского посла Ивана Леонтьева, который сразу потребовал выдачи в Москву изменника Каташихина. Беседовать на эту тему с дипломатом пришлось королевскому вельможу Перу Браге, потомку прославленного астронома Тихо Браге. Конечно, заявил он Леонтьеву, Стокгольм слишком дорожит миром с Россией, и мы не стали бы задерживать вашего предателя. Но он совершил преступление в Швеции, посему и будет лишен головы здесь же, на площади нашей столицы. После казни его тело будет анатомировано в клинике Упсалы. А это еще зачем обомлел русский посол? Для науки. Вашего предателя, пояснил Пер Браге, станут потрошить в присутствии студентов Упсальского университета, изучающих расположение внутренних органов человека. Чтобы посол не подозревал их в обмане, шведы предложили ему присутствовать при казни. Вдова убитого получила хорошую пенсию, а Каташихин никогда не обрел могилы. По свидетельству Олафа... Боргхаузена. кости его до сих пор хранятся в упсале как некий документ нанизанный на медные стальные проволоки на медицинском факультете скелет каташихина служил наглядным пособием для студентов будущих врачей Точка. дабы не случилось подвоха в истории ученые петербурга просили шведских коллег в стокгольме переслать им подлинник рукописи каташихина В русской столице была проделана почти криминальная экспертиза по изучению почерка Каташихина, которые тщательно сличались его же подписями в делах посольского приказа, где он ежегодно расписывался в получении 13 рублей. Лишь после этого рукопись Каташихина была опубликована в России, как имеющая немалое историческое значение для всех желающих знать прошлое своего государства. Конечно, 13 рублей в год деньги невелики, жить на них даже в 17 веке было затруднительно. Каташихину захотелось денег иметь больше. Вот он их и получил.